Глава восемнадцатая Маленькая белая рука опустилась на плечо Ральфа, словно молочный туман. «Пожалуйста, позволь нам объяснить». Ральф почувствовал изменение, моргание в своем теле, прежде чем полностью осознал, что призвал эту перемену собственным желанием. Он снова ощущал ветер, холодивший его, словно лезвие ножа. Теперь, при косновении руки к лото, ощущалось как призрачная вибрация над поверхностью кожи он видел троих но очертания фигур казались далёкими и туманными они превратились в призраков я опустился вниз не в ту точку с которой всё началось но на ту ступень на которой они не могут физически контактировать со мной моя аура моя верёвочка уверен доступна им но моя физическая сущность та, предназначенная для реальной жизни в мире Шоттаймера. Голос Луизы, далёкий, как затихающее эхо: "Ральф, что ты делаешь с собой?" Ральф взглянул на призрачные очертания Клотой и Лехесиса. Теперь они были не просто встревожены или виноваты, а невероятно испуганы. Ральф с трудом различал их лица, но страх невозможно спутать ни с чем. Клото, его голос далёк, но различим, вернись, Ральф, пожалуйста, вернись. Вернусь, если вы оставите свои игры и будете откровенны с нами. Вахесис исчезая из вида, да? Да. Внутри у Ральфа мигнуло три фигуры вернулись в фокус, одновременно краски запомнили пространство мира, а время вернуло свою прежнюю скорость. Он видел, как Опускалась луна, похожая на светящийся комок ртути. Луиза обвела его шею руками, и Ральф не мог понять, обнимает она его или удерживает. «Слава Богу! Я уже думала, что ты покинул меня!» Ральф поцеловал женщину, испытывая вереницу приятных ощущений. Вкус свежего меда, запах яблок. Пронеслась мысль. «Интересно, какое ощущение приносит Ральф?» Занятие любовью в этом мире. Но Ральф тут же отогнал ее. Необходимо очень осторожно говорить и думать в последующие минуты, часы, дни. А такие мысли лишь усложняют дело. Повернувшись к лысоголовам, он смирил их взглядом. Надеюсь, вы выполните свое обещание. В противном случае нам лучше немедленно разойтись в разные стороны. Но этот раз Клуто и Лэхэсис не стали тратить время на переглядывание, а неохотно закивали, говорил Лэхэсис. В его тоне сквозили оборонительные нотки. Ральф пришёл к выводу, что с этой парочкой общаться приятнее, чем с Атропосом, но к вопросам они не привыкли. Всё, что мы сказали вам, Ральф и Луиза, правда, Возможно, мы умолчали, что Атропос немного лучше разбирается в сложившейся ситуации, чем этого хотелось бы нам, но... — Ральф, что если мы откажемся слушать ваши бредни, просто повернемся и уйдем? Никто из них не ответил. Но в глазах обоих Ральф прочитал тревожную новость. Они знали, что серьги Луизы у Атропоса и что ему это известно. И лишь Луиза, Ральф надеялся, ничего не знал. Она дёрнула его за рукав. "Не делай это, Ральф, пожалуйста. Нам необходимо их выслушать". Ральф повернулся и жестом попросил продолжать. "Ахесис, обычно мы не вмешиваемся в дела отроповцев, как и он в наши. Мы не можем этого сделать, даже если бы захотели, предопределение и слепой случай словно Белые и черные клетки на шахматной доске, выделяющиеся благодаря контрасту, но Атропос желает вмешиваться в ход событий. В некотором смысле это его предназначение, и иногда очень редко. Возможность подобного предоставляется сама собой. Попытки предотвратить его вмешательство редки. Клуто, истина несколько сложнее Ральфа и Луиза. В нашей практике еще никто не пытался удержать, или воспрепятствовать ему лахастис и делается лишь в том случае, если ситуация, в которую он суёт свой нос, очень деликатна и в её основе лежит множество серьёзнейших причин. Сейчас создалась именно такая ситуация. Атропас перерезал жизненную нить, которую ему не следовало трогать. Это приведет к ужасающим последствиям на всех уровнях, не говоря уже о серьезном дисбалансе между предопределением и слепым случаем, если ситуация не изменится. Мы не можем помешать происходящему. Ситуация вышла за рамки нашей компетенции. Теперь мы уже не видим, а лишь действуем. Но в данном случае наша неспособность видеть не играет никакой роли, потому что лишь шот-таймеры, могут противостоять воле тропаса именно поэтому вы здесь ральф вы хотели сказать что тропас перерезал жизненную нить тому кто должен был умереть естественной смертью или предопределённой смертью клото не совсем некоторые жизни их очень мало не имеют чёткого определения когда тропас прикасается к таким жизнь им проблемы всегда идентичны ставки сделаны, говорите вы, в подобных случаях эти неопределённые жизни похожи кваторс двинул руки и между ними высветился образ снова игральные карты семь карт выложенных в ряд медленно переворачиваемых невидимой рукой туз, двойка, джокер, тройка, семёрка, дама. Последняя карта оказалась бланкой. бланк Английский. Пустой, лишенный содержания. Клото. Помогла эта картинка? Ральт нахмурился. Он не знал. Где-то находилась личность, не имеющая отношения ни к обычному составу игральной колоды, ни к Джокеру. Личность, лишенная какого-либо содержания, служащая целью захвата с обеих сторон. Атропос перерезал метафорический воздушный шланг. этой личности, и теперь некто или нечто объявляет тайм-аут. «Луиза, вы говорите об Эдди Дипна?» Ральф, резко обернувшись, взглянул на Луизу, но она смотрела на Лохесиса. «Эдди Дипна — это бланка». Лохесис кивнул. «Как ты догадалась, Луиза? Разве есть выбор?» Луиза улыбалась, но Ральф лишь чувствовал улыбку. Он повернулся к Клото и Лэхэсису. Ладно. Наконец-то мы хоть к чему-то пошли. И кто же зажёг красный свет? Не думаю, что это сделали вы, ребята. По-моему, в данном деле вы всего лишь слуги. Каратышки склонив головы, пошептались, но Ральв заметил, как заискрились оранжевым светом их золотисто-зелёные ауры в местах соприкосновения и понял: Что не ошибсь. Наконец-то не снова посмотрели на Ральфа и вывиз. Плакесис. Да. В данном случае ты прав. У тебя талант видеть вещи в перспективе, Ральф. Мы уже тысячи лет не вели таких бесед. Клото. Если вообще когда-нибудь разговаривали подобным образом. Ральф. Вам всего-то и нужно говорить правду. Плакесис. Мы это и делали. Ральф. Всю правду. Лахэстис. Хорошо. Всю правду. Да. Атропос перерезал нить Эда Дипна. Мы знаем это не потому, что видели. Я уже говорил, что нами утрачена способность четкого видения. А по причине того, что это единственный логический вывод, Дипна не предназначен ни для предопределения, ни для слепого случая. Вот что мы знаем. По-видимому, его нить имела огромное значение, раз Поднялась такая шумиха. Сам факт, что он так долго живет после того, как была перерезана его жизненная нить, говорит о его силе и значимости. Перерезав эту нить, Атропос запустил в ход цепь ужаснейших событий. Луиза, поежившись, приблизилась к Ральфу. Лохесис, ты назвал нас слугами, ты прав, более чем тебе даже кажется. В данном случае мы являемся лишь курьерами. доставляющими послание, наша задача состоит в том, чтобы объяснить тебе и Луизе, что здесь происходит и чего ожидают от вас. И теперь наша миссия почти выполнена, а на вопрос «Кто зажег красный свет?» мы ответить не можем, так как и сами не знаем. Я вам не верю. Но Ральф не уловил в своем голосе убежденности, если это вообще был голос. Клуто. К чему упрямство? Конечно, же веришь. Неужели ты считаешь, что совет директоров огромной автомобильной компании пригласит простого рабочего в зал заседаний для того, чтобы объяснить ему политику компании или подробно разъяснить, почему они решили закрыть один завод, и не трогая другой? Вахесис. В нашей иерархии мы занимаем немногим более высокое положение, чем сборщик на конвейере, и всё же мы только Винтики, Ральф, не больше, но и не меньше. Клуто, довольствуйся следующим. Кроме уровня шот-таймеров и уровня лонг-таймеров, на котором существуем лохесис, атропос и я, есть еще и иные уровни. Их населяют создания, которых можно назвать оу-таймерами. Создания либо вечные, либо настолько близкие к этому, что между ними нет никакой разницы. Шот-таймеры и лонг-таймеры обитают в пересекающихся сфер существования на соединяющихся этажах одного и того же здания. Если тебе такое объяснение нравится больше, которыми правят предопределение и случайность, а над этими этажами недостижимые для нас, но всё же прилежащие той же башне существования, обитают и другие. Некоторые из них прекрасны, замечательны, другие же скрыты. от нашего понимания, не говоря уже о вашем. Эти существа можно назвать высшее предопределение и высшая случайность. Хотя возможно, после определённого уровня вообще нет никакой случайности, мы подозреваем, что это так, но не можем об этом судить. Мы лишь знаем, что нечто из высших кругов заинтересовалось этим дипно, а другое нечто из того же уровня сделало ответный ход. И этим контрходом являетесь вы, ральф и луиза. Луиза растерянно взглянула на ральфа, но он не заметил её взгляда. Мысль, что кто-то передвигает их как шахматные фигурки в любимом турнире Фейо Чепина, мысль, взбесившая бы его при иных обстоятельствах, в данный момент показалась вполне естественной. Ральф вспомнил вечерний звонок от Тебя затягивает в омут, сказал он. А в его глубинах скрывается такое, чего ты не в состоянии постигнуть. Бытие, выражаясь иначе, существо слишком сложное для понимания, как сказал мистер К. А мистер К связан со смертью человеческой. Они ещё не заметили тебя, сказал ему в тот вечер Эд. Но если ты будешь мешать мне, это случится, и ты пожалеешь, поверь мне. Луиза. А как вам удалось поднять нас до такого уровня? Причина в бессоннице? Лахесис. Осторожно. По существу, да. Мы можем вносить небольшие изменения в ауры шоттаймеров. Такая корректировка вызывает Особую форму бессонницы, изменяющую ход сновидений и восприятие мира, корректировка аур, шоттаймеров, занятие деликатное, пугающее, всегда существует угроза безумия. Клото, временами вам, возможно, казалось, что вы сходите с ума, но на самом деле вы даже не приближались к подобному состоянию, вы оба намного крепче, чем считаете. Эти выроды, по-видимому, уверены, что они нас успокаивают, подумал Ральф, но затем подавил закипающий гнев, нельзя тратить время на эмоции. Возможно, он отиграется позднее. А пока Ральф погладил руку Луизы и снова повернулся к Клото и Лахесис. Летом, после того, как он избил свою жену, Эд поведал мне о существу называющем себя кровавый царь Вам это о чем-нибудь говорит, друзья?» Клото и Лахесис переглянулись, и Ральфу показалось, что он уловил в их глазах торжество. Клото, Ральф, следует помнить, что Эд – безумец, что он живет в иллюзорном. Ральф, кому вы втираете очки? Но мы считаем, что его кровавый царь действительно – существует в той или иной форме. И что, когда тропа сперезал жизненную нить, этот тот попал под непосредственное влияние этого существа. Два лысоголовых доктора снова переглянулись, и теперь Ральф понял, что взгляды их излучали не торжество, а ужас.